Глава восьмая. Дворец короля Амана славился не только садами и фонтанами. Главным его украшением считались хрустальные покои. В огромной комнате, уходящей вдаль, с потолка свисали тысячи хрустальных подвесок, тихонько позвякивавших при открывании дверей или окон. Стены, затянутые тёплым голубым шёлком, украшали хрустальные канделябры. Вся мебель была обтянута белой кожей, а на столиках и полочках стояли хрустальные и стеклянные безделушки, в большинстве своём до космической эпохи. В этой комнате Светлейший любил встречаться с представителями других миров, сразу показывая не варварское великолепие, а нечто древнее и величественное. Но в этот день он беседовал в хрустальных покоях с малозаметным человечком в одеждах цвета палой листвы. Ваше величество, Почтительно расклонился гость, нервно кусая губы. "Я жду новостей", сказал Светлейший. Невысокий, но очень представительный мужчина с полуседой бородой. "Новости есть, ваше величество", человек нервно переступил мягкими сапогами. "По слухам, ваш внук, Урамазат Ильдур Азилла, женился". "Женился?" Светлейший был так удивлён, что взял на себя труд изобразить удивление. Да, ваше величество, справившись с волнением, информатор заговорил, невольно имитируя диктора новостей. Свадьба состоялась 3 дня назад. К сожалению, имени невесты нам узнать не удалось, много противоречивых сведений. Видео с церемонии тоже нет, хотя есть более 50 свидетелей, достойных доверия. Король задумчиво провёл рукой по подбородку и спросил: "Фото девушки есть?" Вот вся информация, которую удалось раздобыть и проверить. На стеклянный стол лёг кристалл в простой оправе и толстая кожаная папка. Церемонию проводил Хамид Иль Хамид. Хамид, значит? Король движением руки отпустил человечка и, посидев в задумчивости, открыл крышку папки. Перебрал несколько пластиковых страниц. Полюбовался фотографией дочери, внука. Увидев фото молоденькой девушки с огромными карими глазами, громко выругался, захлопнул папку и внукнул. Итак, столкнул я его об антикварный столик, что подвески жалобно задрожали и тонко будто жалуясь звякнули. Тогда, почти 30 лет назад, именно Хамид Ильхамид Ильдур Азилла уговорил Светлейшего не казнить сына, а отправить в изгнание. До сих пор его старое сердце болезненно сжималось при этом воспоминании. В тот год принцу исполнилось 20 лет. Светлейший отец собирался объявить его своим наследником, отстранив старшего сына рождённого другой супругой. Он ошибся. Не учёл мощную политическую поддержку старшей жены. Лучший друг Ардора обнаружил окровавленного принца рядом с трупом и помог ему убежать из дворца, не дожидаясь расследования. Впрочем, оказалось, что Хирсан всё просчитал верно. Политические бонзы потребовали крови принца. Убитый приходился двоюродным племянником старшей жены Светлейшего. Эх, ещё тогда бы встретиться отцу и сыну, поговорить. Но Ардора спрятали хорошо. У младшего принца нашли верные друзья. А потом во дворцоц пришёл Хамид Ильхамид, начальник охраны юнного принца. Он пришёл к Светлейшему в час отдыха. Появился в уединённой беседки на берегу озера, когда никто не смел побеспокоить владыку, и поклонившись, заявил: "Светлейший, принца Ардора аклевитали. Если он появится во дворце, Родня Сулеймы ханым разорвёт его в клочья. Вы можете спасти его, ваше величество. Как? спросил повелитель вместо отдыха, предающийся печальным мыслям о сыне. Накажите его. Объявите о своём страшном гневе. Изгоните сына и его друзей. Он смел и силён. Он выживет, а дворец поутихнет. Тогда можно будет узнать, кто на самом деле убил пошо. и уверен, что мой сын не делал этого, спросил светлейший теребя длинный чёрный ус. Я понял это с первого взгляда, почтительно ответил Хамид. Как? Раны наносил человек большого роста и силы, незнакомый с сабельными ударами. Он пытался колоть саблей как мечом или коротким копьём. Все раны на теле по ши идут сверху вниз. Принц Ардор не высок и гибок, а сабельному бою его учил Херсан. Он бы просто вскрыл горло или рассёк бедренную артерию. Султан помолчал, то ли обдумывая сказанное, то ли сравнивая свои впечатления с мнением Хамида. После долгой паузы сказал: "Передай моему сыну: с начала следующей луны на поле рыжих скоконов его будет ждать корабель с командой. Благодарю вас, Светлейший. Но все, кто отправится с ним, будут указаны в фирмане как преступники. Благодарю" Ещё раз поклонившись, Хамит отступил в густые кусты, окружавшие беседку, и пропал. Они оба были смелыми и гордыми, и отец, и сын. Оба считали себя правыми и не искали встреч, но при этом страшно скучали и тосковали друг без друга. Через час после тайного приёма в хрустальном зале с личного космодрома Светлейшего взлетел малюсенький кораблик, курьер его величества. Он вышел в пространство и взял курс к мёртвой звезде, возле которой уже 200 лет стоял на приколе огромный военный корабль, списанный за пару устаревших генераторов и нестандартный оружейный шлюз. На корабле солидный усатый курьер в форме личной гвардии короля Амана передал запечатанный личной королевской печатью пакет другому курьеру, расхлябаному парню в потёртом комбе с лихой фиолетовой банданой на рыжих кудрях, дождавшийся отбытия курьера Рыжий вывел из ячейки маленький курьер-флит и вложил пакет в особый термостойкий цилиндр. Адрес ввёл вручную. Нажав кнопку "Пуск" с дистанционного пульта, отправил информацию в бесконечность космоса. Проводив флит взглядом и унылым вздохом, Рыжий вернулся к прежнему занятию чистке старенькой шпаги дуэльного образца. Водя оселком по железу, он ворчал себе под нос, как часто делают люди, живущие в одиночестве. И какой чёрт занёс меня в своё время во дворец Аманбея. Теперь вот отбываю наказание за попытку украсть драгоценности короны, пересылая письма и посылки, полируя коридоры, да изредка рубясь с дуэльным автоматом. Ещё раз тоскливо вздохнув, рыжий проверил остроту клинка и скрылся за пнёвом во дворию. Старый Мурад-бей спокойно пил любимый каргаловый чай, когда на его личный браслет пришёл видеозвонок. И очаровательные женские губки нашептали кучу ласковых словечек. Среди милого лепета была пара кодовых фраз, означающих букет от короля. В ответ Бей пожаловался на плохое самочувствие, но обещал нанести визит в ближайшее время. В жалобе состояла просьба доставить пакет на корабль через женские покои. Ещё через пару часов Бей вызвал к себе наложницу. Изысканною грациотой отходила к девушку по имени Дана. Наложница принесла с собой шкатулку для удовольствий, в которой лежал запечатанный пакет, а потом, включив томную музыку, зазвенела бубенчиками на бёдрах, лодыжках и запястьях, заглушая все звуки. Старый бей распечатал пакет, пристукивая ладонью по низкому столику, и как бы выражая одобрение танцу. Вдруг ток стал неровным, а потом прекратился совсем. Наложница, почувствовав перемену в настроении господина, опустилась на ковёр и замерла в изысканной позе. Бей ходил вокруг, безжалостно топча дорогие карагинские ковры и постукивая ладонью о ладонь. Наконец, вспомнив о внимательных зелёных глазах наблюдавших за его беспокойством, отпустил девушку. Для видимости облил её платье вином и кинул на колени тяжёлую подвеску с изумрудом. Наложница выбежала в слезах и поспешила рассказать всем и каждому, как господин разгневался, разлив вино ей на платье, и как ей стыдно поднять на него теперь глаза. Женская половина Аха, и прочитая, занялась обсуждением здоровья господина, испорченным платьем и дорогой безделушкой. Прибытие пакета осталось незамеченным. Новости, полученные Бем, были странными и необычными. Ещё неделю назад его агенты докладывали, что на астероиде всё спокойно. Молодой Орам занимался разработками отца и большую часть дня корпел в лаборатории над очередным шедевром инженерной мысли. Даже наложницы постоянной не имел. А теперь оказывается, что молодой Бей женат, да ещё и на принцессе всадников Ветра. Побродив задом чува по своим покоям, Бей вызвал секретаря и отправил пару запросов в разные концы обитаемого мира, а затем, уединившись в маленьком личном кабинете, написал ответ. Да будут дела твои освещены солнцем, а враги твои повержены в прах. Касаемо дела, о котором идёт речь, думаю на всё воля трёх первых. Пусть всё идёт как задумано, и будь что будет. Приложив личную печать, Бей уложил свиток в тёмный пакет, а пакет уже с официальной печатью посольства отправил с курьером на Карадак. Оттуда письмо уйдёт официальной депочтой и потеряется в ворохе прочих бумаг. Задним исключением. Увидев его личную печать, секретарь его величества передаст пакет лично в руки господину. Считая дела на сегодня завершёнными, Мурад-бей отправился спать. После его ухода прошло не более получаса, как дверь кабинета приотворилась, и в комнату неторопливо вошла кругленькая женщина в одежде простой служанки. Ловко двигаясь, она проверила ящики стола, книжную стойку и встроенный в стену сейф. Вдруг Беи не закрыл хранилище секретных документов. Осмотрев кабинет, женщина аккуратно посыпала столешницу чёрным порошком. Через пару минут на мягкой вишнёвой коже проступили слова. Её едва слышно щёлкнул миниатюрный фотоаппарат, спрятанный в подвеске на шее. Закончив собирать новости, женщина сделала в кабинете влажную уборку, удалив все следы своего пребывания и вышла, тихонько прикрыв дверь. Спрятанная в складках драпировки миниатюрная камера слежения Медленно повернулась и и ей вслед. Орам спокойно спал, а Мина лежала рядом и крутилась. Ей было холодно, и она прижималась к мужу, чтобы согреться. Вслед затем становилось жарко, и она скидывала на пол тонкое шёлковое одеяло. Наконец, не выдержав мучений, девушка встала, накинула на плечи шаль и вышла в сад. Деревья стояли вокруг лужайки, словно заколдованные люди в хороводе. Подняв лицо к тёмному звёздному небу, Аминов вскинул руки вверх, взмахнул куском ткани и поплыла в странном ночном танце. Её движения, то плавные, то резкие, казалось, вторили шороху ветвей и порывам ночного ветра. Едва слышное гудение систем вентиляции терялось в треске сучьев и шелесте листвы. поднявшись на цыпочки, лёгкая фигурка, облитая лунным светом, тянулась к великанам деревьям, и каждое дерево словно ответно протягивало к ней руки-ветки. Трава скользила под её ногами, цветы усиливали свой аромат, а в полосах лунного сияния чродилась будто смоглая ноги ступают по волнам прибоя. Напитавшись силой и отдав часть своих тревог зелёной природе, Взмокшая Амина убежала в душ. Орам отошёл от окна и лёг в постель, стараясь дышать ровно. Вскоре влажное гибкое тело скользнуло ему под бок, и сон вновь смежил веки. Утром молодожёны встретились вместе в саду, омытом из поливальных установок. Земля дышала свежестью. В чёрный чугунный столик с мозаичной столешницей был установлен в милом уголке под цветущими плетями роз. Орам задумчиво перебирал длинными пальцами кусочки засахаренных фруктов и размышлял: "Кто она? Эта девочка-жена, навязанная ему судьбой. Какие тайны она скрывает?" Амина тоже чувствовала себя неспокоенной и бросала на мужа задумчивые взгляды. Наконец, не выдержав молчания, оба начали говорить одновременно и тут же замерли. "Говори, моя Амина, я жду твоих слов, моя пташка." "Орам, я вижу, что тебя что-то тревожит." Ты можешь мне ничего не говорить. Ты и так несказанно доберк своей невзрачной женю, но скажи, чем я могу помочь? Арам помолчал, разглядывая Амину в утреннем наряде. Длинным лёгким кафтане, повяр к топика и шортиков из мягкой ткани. Скажи мне, Амина, считаешь ли ты себя моей женой? Девушка покраснела и тихо прошептала: "Да". Готова ли ты исполнить клятву, данную нами над священным огнём? "Да". Так да, слушай. Думаю, ты имеешь право знать. Орам аккуратно нажал несколько кнопок на домашнем пульте, и стол окружила синеватая рябь. Моя семья из гой. Хотя мы живём на этом астероиде вполне благополучно, но официально любой подданный Амана может убить любого из нас и спокойно избежать наказания. Так гласит закон. Но мы можем просить о помиловании, если совершим нечто возвышающее Аман или королевскую семью. В глазах всего мира, а Мина слушала не дыша. Вот уже 30 лет, как мой отец, а потом и я, изыскиваем такой шанс. Рам вздохнул и посмотрел вдаль. Мы мечтали совершить нечто достаточно выдающееся. Но это, ой, как непросто. Правда, мама может сейчас вернуться к своему отцу и избежать смерти. Наверное, она даже смогла бы попросить не убивать нас, ведь и мой отец, и принц уже мертвы. Но она не желает Она принцесса и хочет вернуться, как принцесса. Урам встал из-за стола и принялся расхаживать по упругому газону, отбросив назад длинные полы кафтана. Вчера мне передали документ, над которым я просидел всю ночь. В соседнем рукаве колонизируется планета. У Амана 40% акций и право выбрать губернатора. Эту должность предлагают мне. Что скажешь? Амина посидела, молча катая в руках генкейские орехи. И после долгих раздумий, подняв голову, заговорила: "Муж мой, скажи, что будет, если мы останемся здесь?" Рам остановился и задумчиво почесал бровь. "Здесь мы достигли расцвета. Амина, ты знаешь, следом за расцветом всегда приходит упадок. Мы владеем поместьем, контролируем подачу воздуха и инженерные новинки. Являясь знатнейшей семьёй астероида, мы здесь как бы негласные короли. Но мы постоянно отражаем атаки на нашу семью. Даже мои сёстры, выйдя замуж, покидают дома в броне, а дети я не могу точно сказать, увидят ли они своих жён завтра. Породница с нами великая честь, но и великая проблема. Амина прикрыла рот рукой, подавляя возглас. Урам продолжал. Наш купол слабая защита от радиации, поэтому Улуф боится иметь детей, а её муж устал терпеть её страхи. Джанна очень любит своего мужа, но она страшится его потерять в очередной стычке с пиратами. Мама старается каждую неделю вывозить их на полигон, чтобы сбросить пар. Но напряжение растёт. Рано или поздно нам всё равно придётся уйти, так почему бы не сейчас, пока мы сильны? То есть, если мы примем предложение, отсюда сорвётся вся семья. Да, конечно. Я надеюсь, что и дядя не оставит нас своим попечением. Девушка согласно кивнула. Орам слабо улыбнулся. Ведь он подарил мне тебя, моё сокровище. Амина потупила глаза и продолжила расспросы. Орам честно рассказал ей всё, что знал о далёкой планете, и спросил: "Ты сможешь там заниматься чем захочешь. Я не буду тебя ни о чём просить, но, может быть, ты захочешь выбрать для себя что-либо?" Орам. Амина покачала головой. Я уверена, что дядя Хамид уже собрал всю информацию обо мне и моей семье. И ты знаешь, что я специалист по разведению лесных массивов в пустынях и полупустынях. Не лукавь со мной, муж мой. Сказав это, девушка бросила на мужа такой хитрый и кокетливый взгляд, что он невольно рассмеялся и плохое настроение как рукой сняло. Клянусь первыми тремя амина. Боги послали тебя мне в дар. Сегодня же расскажу всё матери и займусь составлением договора. Так ты согласна взять на себя департамент лесов или лесного хозяйства? Согласна, муж мой. Думаю, лучше всего после разговора с госпожой Зубейдой собрать всю семью здесь и назначить сроки отъезда. Те, кто пожелают уехать, просто соберутся к указанному сроку. И если кто-то откажется, можно будет найти замену по дороге. Амина вопросительно посмотрела на мужа, и тот, не удержавшись, чмокнул её в нос. Ты умница моя Амина, так и сделай.